Глава восьмая Тристан постучал в дверь кабинета профессора Росси, и ему открыла стройная молодая девушка с длинными темными волосами и в очках в черной оправе. На ней были узкие джинсы и красный свитер. «Привет. Профессор Росси сегодня на работе?» – спросил он. «Да, здравствуйте», – ответила она с мягким итальянским акцентом. «О, здрасте», – повторил Тристан. «Вы ожидали увидеть старую сумасшедшую итальянку?» «Нет», – возразил Тристан. «Именно этого он ожидал. Профессор Магдалена Росси была новым профессором, читающим лекции по философии и религии». Ни имени названия и дисциплины не соответствовали красивой молодой женщине, которая стояла перед ним. — Ну, возможно. — Здравствуйте. Я Тристан Харпер. Они пожали друг другу руки. — Приятно познакомиться. Я все еще новенькая, и даже после стольких недель еще не успела со всеми познакомиться. — Не волнуйтесь, я чувствую то же самое. — И как давно вы новенькая? — шутливо спросила она. Тристан улыбнулся. «Я работаю здесь чуть больше двух лет. Мне кажется, я вас уже видел. Это не ваш желтый скутер?» «Да, Веспа?» «Быстро водите?» «Ну, я итальянка», — усмехнулась она и задержала взгляд на мгновение дольше обычного, чем смутила Тристана. «Хорошо. Я привез проектор», — сказал он, указывая на тележку. «Спасибо. Завозите», — ответила она, широко распахивая дверь. Ее маленький кабинет был заставлен старой деревянной мебелью, а каждый дюйм стен покрывали бумаги. Маленькое окошко выходило на море, сегодня неспокойное и серое. Тристан вкатил тележку внутрь. «Оставьте его рядом с моим столом, я как раз собиралась сварить кофе. Не хотите?» Она указала на маленькую капсульную кофеварку на книжной полке. «Нет, благодарю вас. Мне пора идти», — ответил Тристан. Он достал телефон. и проверил, не написала ли Кейт после встречи с Алланом. Вы уверены? Чашечка эспрессо надолго не задержит. Тристан уже собирался снова отказаться, когда заметил прикрепленную к доске на стене карту. Это была карта водохранилища, черные пески и окружавшие его пустоши. Также там висели газетные вырезки статей, в которых Тристан узнал знаменитые дывонские и корнуольские легенды, бодминский зверь. Озеро короля Артура, корнуольские великаны, собака Баскервилли. Сверху была прикреплена карточка с надписью «Местные мифы» и «Легенды». А еще несколько рукописных заметок с вопросами. «Человек-волк» из Бодминмура. Найди его. «Туманный призрак» — тоже новый. Магдалена проследила за его взглядом. «Вы делаете проект о водохранилище?» — поинтересовался он. «Нет». «С чего вы взяли?» «Просто узнал его. Я местный», — пояснил Тристан, не желая вдаваться в подробности смерти Саймона Кэндала. Он подошел ближе к доске. Под надписью «Человек-волк» из Бодмин-Мура «Найди его» висели две фотографии отпечатка гигантской лапы. Один след виднелся на грязной тропинке между деревьев, вторая фотография была сделана крупным планом. Отпечаток лапы походил на след большой собаки. Тристан видел очертания подушечек лап и длинных когтей. Но настоящим потрясением стала большая волосатая человеческая рука рядом с ним для сравнения. Отпечаток лапы был в три раза больше ладони. «Кстати, это не моя рука», — заметила Магдалена. Тристан вздрогнул. Теперь она стояла рядом с ним, держа в руках две дымящиеся чашки эспрессо. Маленькая и изящная. Макушка девушки... Доходила ему до плеча, густые черные волосы были аккуратно разделены пробором и пахли свежестью и фруктовым шампунем. Тристан подумал, что девушка — натуральная красавица. «Спасибо», — поблагодарил он, беря чашку в руки. «Это для нового модуля?» — спросил он, указывая на пробковую доску. «Нет, это для моей диссертации. Я изучаю происхождение городских легенд». Деван и Корнуэлл богаты материалом для исследования. Я сфотографировала след на ферме близ Чакфорда, на окраине Дартмора. Фермер клянется, что однажды ночью увидел возле поля похожую на звери фигуру, ростом под 10 футов, стоявшую на двух ногах. «И что он сделал?» — спросил Тристан, потягивая крепкий и горький кофе. «То же, что бы и я сделал. Зашел в дом и запер двери. и до следующего утра выходить не осмелился. Вот тогда-то он нашел этот след. Что же, черт возьми, могло его оставить? Удивился Тристан. Он протянул руку, чтобы коснуться фотографии, и рукав его свитера сдвинулся вверх, открывая пару дюймов татуировки на предплечье. Магдалена на мгновение замерла, и он заметил, что она рассматривает татуировку. Это были черно-белые деревья на фоне ночного неба. «Наверное, лев или рысь или какая-нибудь помесь», — произнесла она. «Вы, должно быть, слышали истории о богатых викторианцах, которые привозили из-за границы детенышей львов и тигров, а потом выпускали их в дикую природу, когда те вырастали и становились опасными». «Да, это логичное объяснение». Тристан допил остатки эспрессо, огромный отпечаток лапы вызывал мурашки по телу. «А что за туманный призрак?» — спросил он, увидев серию маленьких черно-белых фотографий с участка пустой дороги, окруженного деревьями. Клочья тумана цеплялись за углубления в асфальте, а извилистая дорога исчезала за поворотом. Пока работаю над этим. Я случайно разговорилась по пабе с местной девушкой. Она рассказала мне историю о молодых людях, пропавших без вести на участке дороги а 1328. которая проходит рядом с водохранилищем «Черные пески», каждый раз, когда там густой туман?» «Серьезно? Я об этом не слышал», — вставил Тристан. «Я думаю, что она, как вы по-английски это называете, ненадежный источник, наверное. Эта идея больше подходит для фильма, чем для моей диссертации». Как в том фильме «Кэндимэн». Там, когда перед зеркалом пять раз произносили его имя, Он появлялся за спиной с крюком. Он снят по мотивам рассказа Клаева Баркера, очень хорошего рассказа. Магдалена сделала глоток кофе, и они замолчали. Тристану захотелось рассказать ей о смерти Саймона Кэндалла, но он сдержался. Девушка улыбнулась и потянула рукав его свитера, обнажая предплечье. «Мне нравится ваша татуировка», — произнесла она, проводя пальцами по его коже. «Иногда они выглядят безвкусно». «Но это настоящее произведение искусства». «Спасибо. Я езжу к отличному парню. В Эксетере». Он почувствовал, что краснеет, и кожа покрылась мурашками. Магдалена улыбнулась и осторожно опустила его рукав. «Вы аспирант?» «Нет», — смущенно ответил Тристан. «Я ассистент Кейт, профессора Маршал. Я, кажется, единственный, кто умеет чинить эти старые слайдовые проекторы». «Я слышала о ваших приключениях с профессором Маршал», — произнесла она, не отводя взгляда. У нее были красивые карие глаза и полные губы. «Это тоже, да, но официальная в штате никакой научной деятельности», — она улыбнулась. «Как эспрессо?» — он посмотрел на чашку. «Эм...» — он усмехнулся. «Я больше любитель Старбакса», — Магдалена рассмеялась. «Вы разговариваете с итальянкой, там нет кофе. Какой напиток обычно предпочитаете в Старбаксе?» «Карамельный макеатто», — ответил он со смущенной улыбкой. «О, Господи! Вы здесь недавно, а большинство местных предпочитают встречаться внизу в Старбаксе. Уверен, вы тоже привыкнете к этой традиции». «Может, тогда как-нибудь сходим в Старбакс?» — спросила она, склонив голову на бок и глядя на него из-под густой челки. Посвятите меня в местные традиции. О, О! протянул он, понимая, что она флиртует. Да, Триста. Я приглашаю вас на свидание. Вас это интересует? Ее уверенность застала его врасплох, и он не знал, что ответить. Можно мне ваш номер телефона? М мой номер? Да, как видите, я не из тех девушек, которые сидят и ждут звонка. Разумеется. Он поставил чашку на стол, а Магдалена протянула ему шариковую ручку и маленький блокнот, открытый на чистой странице. Тристан записал свой номер, пиликнул телефон, и он достал его из кармана. Высветилось сообщение от Кейт. «Я лучше пойду. Это профессор маршал, произнес он. «Я позвоню». Магдалена улыбнулась. «Отлично», — ответил он. «И спасибо за кофе». Он вышел из кабинета... а затем заглянул в телефон. Герайн Джонс согласился. «Встречаемся завтра в одиннадцать утра». Тристан поспешил позвонить Кейт, и знакомство с Магдаленой отодвинулось на задний план.